награбленные сокровища британской колонны. Прошлое, конечно, не вернешь, но мало кто знает, что награбленное во время колонизации добро до сих пор приносит Великобритании стабильный доход. В Британском историко-археологическом музее представлено более 8 миллионов ценнейших экспонатов, собранных со всего мира, из Африки, Америки, Азии.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 Суэцкий канал в Египте, соединяющий Средиземные и Красные моря, с момента своего открытия для торговых судов в 1869 году позволяет кораблям курсировать между Азией и Европой, не огибая Африку. Для того, чтобы вырыть канал протяженностью в 168 километров, понадобилось 11 лет и 40 тысяч египетских рабочих.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 Все то, чем пользовались англичане во время войны, поставлялось из Индии за чисто символическую плату. Так что лозунг «Все для фронта, все для победы» появился еще задолго до Сталина. Колонизаторы ввели для индийцев трудовую повинность и обязали почти бесплатно за мизерное вознаграждение работать на заводах которые поставляли в Англию вооружение и все, что с этим было связано. Но самое главное в том, что когда индусы выступили против этого, англичане их подвергли наказаниям и репрессиям. Наемные рабочие в Индии во время Первой мировой войны превратились фактически в рабов. Их трудовой день был удлинен до 15 часов, а заработная плата при этом снижена в два раза.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 согласно которому полиция получала неограниченные полномочия по отношению к недовольным, любым. В результате тысячи индийцев попали в тюрьму. а В марте 1919 года в колонии отменили даже судебные разбирательства. Был принят так называемый закон, который разрешал арестовывать и ссылать индийцев без суда и следствия. Значительное ухудшение положения широких слоев населения приводило к росту массового недовольства. 10 апреля 1919 года в индийском городе Амрицари собирается демонстрация мирных жителей. В ней приняло участие более 20 тысяч человек. Они вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство высылкой из страны лидеров Индийского национального конгресса. В ответ англичане расстреляли безоружных горожан из пулеметов. Погибло 379 индийцев. Так Великобритания, в войне за которую погибло 49 тысяч индийских солдат, сказала спасибо своей любимой колонии. Мирное шествие сочли незаконным, поскольку раньше британцы выпустили запрет на любые публичные собрания и толпу расстреляли по приказу генерала О. Дуайера, который велел стрелять даже по тем, кто расходился и разбегался. Сегодня на главной площади Амрицара горит вечный огонь, а на стенах домов до сих пор видны следы от английских пулеметов. В день годовщины трагедии люди приносят цветы к портрету человека по имени Утхамсинг.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 Английский генерал, расстрелявший толпу в Амрицаре, чтобы выследить и наказать военного преступника Утхам Сингху, понадобился 21 год. Английский суд приговорил его к казни, но когда Индия получила независимость, индийское правительство стало добиваться выдачи Праха Утхам Сингха, и в 1974 году Эта просьба, наконец, была удовлетворена. Вся Индия торжественно встречала останки своего национального героя. Во многих городах были многочисленные демонстрации.